По дороге в мору Вид нанес неожиданный визит в то место, где охотилась королевская Гидра и черные имуги. А, вот вы где. Попеременно, используя все свои девять голов, королевская Гидра охотилась прямо в лесу. Хозяин давно не виделись. Со своими девятью торчащими, словно палки головами, королевская Гидра подошла к Вииду. Ее пасть могла поглотить Виида целиком. Однако монстр. Остановился, встав перед Виидом. «А ну в сторону! Я была первой! Четвертая голова, ты уже забыла, что вчера больше всех съела!» «Меня! Хозяин больше всех любит меня!» Королевские гидры были свирепыми и злыми монстрами, которые не слушались ничьих указов. Вот почему Вииду было трудно общаться с королевской гидрой. У нее было большое тело, нечувствительное к избиениям, и даже сделав все возможное, чтобы убедить одну голову, спустя какое-то время она легко поддавалась внушению хитрых языков других голов. Именно в этом случае и следовало применить мудрость – «Упаси Боже, повстречать таких друзей!» Однако головы не в силах были ничего изменить, поскольку все они были прикреплены к одному и тому же телу. Виду не нужно было ничего спрашивать, потому что он и без того мог отчетливо видеть – как округлился живот королевской гидры. Этот парень стал настоящей обжорой. Королевская гидра была совершенно недобросовестной и скептически настроенной, а потому никакие комплименты Вида на нее не действовали. Однако Виид нахмурился и произнес «Кто тебе сказал так много есть? А ты? Разве ты не говорил нам охотиться каждый день? Четвертая голова, это и к тебе обращаются». «Лучше тебя послушать!» «Седьмая глава. Я знаю, что ты ела! Безостановочно!» «С того момента, как я уйду, старайтесь не наедаться монстрами! Они тоже ценные существа!» «А да, мы понимаем! И, и с этого момента я буду есть меньше!» Королевская гидра быстро согласилась, но вид знал, как только я уйду, они будут охотиться еще у терния. Обратная психология! Когда вы говорите, им не есть, они будут хотеть есть еще больше. Убедитесь, что к следующей нашей встрече вы сбросите немного жира. А, я попробую, но ну, даже простое вдыхание воздуха делает меня еще более толстой. У нас девять, и даже если каждый из нас ест по маленькому кусочку, то тело станет жирным. Это несправедливо. Мне все равно». Убедитесь, что вы сбросите весь лишний жир. Кроме того, тут недалеко есть фиолетовые деревья. Они очень опасные. С вашим уровнем вы не справитесь. Но я слышал, что тамошние монстры м -м, такие вкусные. Правда? Они что, действительно вкусные? Просто небесный вкус! Когда вы начинаете их есть, то даже не понимаете, как они растворяются в одной из ваших пастей. Каждый из монстров Представляет собой смесь из шести различных вкусов. Сладкий, кислый, пряный, горячий. М -м, какие там оставшиеся? А неважно, их аромат просто невероятный. Конечно, вам стоило бы их попробовать, а не просто слушать о них. А? При мысли о такой еде все девять голов королевской гидры прямо-таки слюни пускали. использую этот метод, чтобы направить королевскую гидру к наиболее подходящему охотничьему угодью, вид сделал вид, что собираются уходить, но сам решил проследить за тем, что произойдет. Как и ожидалось, девять голов тихонько посовещались между собой и постепенно направились к лесу с фиолетовыми деревьями. Затем Вид нашел черного и муги, купающегося в озере, расположенном на вершине горы. Как твои дела? «Я отлично справляюсь и в полной мере наслаждаюсь жизнью, которую вы мне предоставили. Я слышал, что ты сделал себе новое логово». «Что вы, хозяин? Это всего лишь небольшая дыра в земле». «А может мне позвать сегодня ледяного дракона с фениксом, чтобы отпраздновать твое новоселье?» «Хозяин?» Чурный муги, который дорожил своим логовом больше всего на свете, поделился с видом драгоценностями, чтобы сохранить информацию о своем логове в тайне. От Виида не скрывалась даже мелочь в карманах оживленных скульптур, которым он даровал жизнь. Завершив с визитами, Виид подлетел к морю. Поскольку там ему можно было не прятаться, он решил лететь в город прямо на Виверне. Нужно использовать этот шанс и посетить церковь Лю в море. Меч Лю. У него все еще оставалось незавершенным задание по возвращению меча. Вид мог сделать простой крюк, чтобы вернуть меч, когда направлялся из крепости Варга в Грейпос. Однако он не хотел расставаться со столь драгоценным мечом. Церковь Лью. Этот орден был сравнительно новым в море. Однако за последнее время он успел завербовать в свои ряды достаточно много паладинов и жрецов. Хоть церковь Лю еще и не достигла наивысшей позиции, как, например, церковь Реи, но она постепенно развивалась. Церковь Лю была одной из пяти основных религий континента. Она была достаточно популярна, поскольку использовала божественную магию света. Церковь Фрея, в свою очередь, полагалась на благословения, связанные с изобилием и урожайностью. Ее послушники получали бонусы к очарованию и другим подобным характеристикам. располагая при этом магией, не акцентированной на боевом применении. Скорее всего, большинство людей отдавало предпочтение церкви Фреи именно потому, что они становились более привлекательными по мере роста своей веры. Вид мог увидеть, как большинство его строительных проектов в городе были успешно реализованы. Высокие здания у площадей – вот что радует глаз. Он чувствовал, как в его карманах должно течь огромное количество арендной платы и налогов, поступающих от этих зданий. Спускаясь к земле на своей виверне, перед ним открылась городская панорама. Мора и правда превратилась в великие города, сплошь застроенные лачугами холмы, величественная статуя богини Фрей, изящный зал искусств с обширным садом. чёрный замок лорда и башня света, расположенная на вершине скалистой горы, ну и, конечно же, шумные улицы. Отовсюду были видны экипажи, запряженные быками, лошадьми, которые везли людей и товары. — Нас атакует Виверна! — расстался чей-то вопль, и все посмотрели в небо. Затем жители увидели, что к ним спускается никто иной, как Виит. — Лорд Виит прибыл! — Дзынь! Дзынь! Дзынь! — Мгновение спустя в замке лорда зазвонил колокол, возвещая об этом событии и остальных. Вид не мог не усмехнуться. Это определенно плюсы проявления моей доброй воли. Такой энтузиазм от одного только моего возвращения. Вид был все еще высоко, а потому не мог слышать, о чем говорят игроки. Я не видел еще ни одного города, столь хорошего, как мора, но, может быть, «Как считаете, возможно, он вернулся, чтобы поднять налоги?» «Я входил в состав экспедиции, которая сражалась с бессмертным легионом в крепости Варга. Из-за отсутствия новостей я подумал, что он решил сбежать вместе с мечом Лю, но теперь он все-таки здесь. Ты что, дурак? Лорд Виит никогда бы не стал убегать с мечом!» Если бы Виит услышал этот разговор, то часть его сердца наверняка бы дрогнула. Ведь он уже продумывал наихудший сценарий, который предполагал тайное бегство с мечом в Лю и его последующую продажу. Но видя, что игроков с достаточной квалификацией на использование этого меча еще нет, он понял, что безнаказанно его продать попросту не получится. Игроки на улице махали руками, приветствуя Вида. Лорд вернулся! Ура! Тройкратное приветствие для Лорда Моры, Вида. Игроки. Восторженно приветствовали его и громко кричали, когда Вир пролетал над их лачугами. «Травяная каша! Травяная каша!» Жители города также любезно поклонились. «Третья Виверна! Полетели прямо к церкви Лю! Куек! Устав от долгого перелета, Виверна с трудом заставила свои крылья продолжить лететь по направлению к церкви Лю. «Я пришел встретиться с епископом!» Окликнул Виид с крыши церкви Лю, стоявшего внизу паладина. Третья виверна приземлилась прямо на крышу церкви. «О, это уважаемый лорд Мор, я отведу вас к епископу». Паладины были вежливы и учтивы. Эффект славы применялся здесь довольно сильно, поскольку Мора являлась территорией Вида и одновременно была базой для большинства его приключений. По сравнению с другими... Отдаленными местами эффект славы здесь был совершенно на другом уровне. Вид был сопровожден паладином в личную комнату епископа. «Благодаря вашему руководству мора растет ежедневно». Он впервые встречался с еписком церквилю. «Пустяки! Все это благодаря стараниям простых жителей и солдат. Мне повезло, что моя скромная помощь пришлась кстати». В его словах чувствовалось смирение. Облизнув губы, Вид продолжил. «Исследуя неизвестное, я побывал во многих местах как кавантюрист, а потому хотел сообщить о кое о чем интересном. Вы пришли сообщить о каком-то интересном открытии? Мы приветствуем храбрых исследователей!» «И откуда же вы вернулись, лорд?» Вид мог бы сообщить о своих открытиях из замки лорда. Но для этого ему пришлось бы заплатить компенсацию. Таким образом, вместо того, чтобы тратить деньги из собственного кармана, он решил сообщить о них в церквилю. «Я вернулся из Джигалаза, земля, на которую еще никто не ступал, если бы он сообщил об этом ордену богини земли Мине». то смог бы получить намного больше очков расположения и славы. Но снабдив информацией церковь Львов, ее филиал в море станет больше, что пойдет на пользу и всему городу. Джаголаз, мне трудно поверить, что вам удалось вернуться живым из земель, которые упоминались лишь в легендах и старых сказаниях. Вот этот камень, который я привез из Джаголаза, Вид достал и передал епископу кусочек затвердевшей лавы. После того, как епископ использовал божественную магию для идентификации камня, он кивнул и произнес. Свет Лю освещает даже неизведанные доселе земли. Эта порода определенно родом из Джигалаза. Поздравляю, вам действительно удалось исследовать неизвестное и опасное место. Дзинь, вы сообщили церкви Лю об открытии острова Джигалаза. Главная миссия церкви Лю – их священный долг принести на континент справедливость. Хоть Джаголас и не представляет для этого ордена особого интереса, он вознаградит вас за проявленный энтузиазм и стремление к приключениям. Слава увеличилась на 850. Ваши очки расположения церкви Лю увеличились на 192. Вы можете проверить текущее состояние очков расположения других церквей, Воспользовавшись вкладкой религии, всего очков расположения церквилю Лю – 315. Вид, будучи лордом, получил небольшое количество очков расположения просто потому, что церковь Лю появилась в море. По мере роста населения увеличивалось и число обученных солдат. Проводились зачистки окрестностей от монстров, завершались задания, и все это тоже приносило виду немного очков расположения – Это можно было рассматривать в качестве привилегии лорда, но при этом следовало учитывать, что церковь Лю не платила ни земельных, ни каких-либо других налогов. Однако именно церкви помогали обеспечить общественный порядок, поддерживая стражников, помогая менять профессии и брать задания, а потому каждый лорд считал их наличие в своем городе крайне важным. Я обнаружил еще несколько других вещей. Вид сообщил обо всем, что обнаружил по пути в Джигалас, в башне скульпторов и во время зачистки подземелий. Он увеличил свою славу и очки расположений, сообщив о русалках, монстрах и уникальных географических объектах. Его вера увеличилась на 9, мужество на 6, сила и ловкость получили прибавку в плюс 2. Было множество и других посещаемых им мест, например, Грейпос, королевство вампиром Тодум, река Плача, однако он сообщил лишь о Джагалазе. Это было связано с тем, что церковь использовала полученную информацию для отправки туда своих паладинов и выдачи игрокам заданий с целью взять обнаруженные земли под контроль. Вблизи Моры появилось новое подземелье. Церковь Лю оценила ситуацию как достаточно опасную – Мы планируем отправить туда наших паладинов и уничтожить монстров. В связи с этим я хотел спросить, могут ли мои воины получить поддержку в этой операции со стороны солдат Моры? Дзинь, вы хотите воспользоваться своей властью лорда и приказать солдатам принять предложение сотрудничества с воинами церквилю? В случае, если вы согласитесь, рыцари и солдаты Моры будут отправлены к подземелью, А также будет сгенерировано новое задание. Конечно. Вид даже согласился на их просьбу. Солдаты моры не были должным образом подготовлены и находились на том уровне и не находились на том уровне, чтобы быть полезными. Благодаря небольшим инвестициям и последующей экспедиции солдаты будут экипированы и получат боевой опыт. «По правде говоря, есть особая причина, по которой я решил посетить церковь Лю. Настало время раскрыть самую важную причину прихода в церковь Лю. Губы Виида дрожали от напряжения. Вернув меч Лю, он знал, что будет трудно найти меч лучше этого. «Вот, я привез доказательства истинной добродетели и справедливости церкви Вид вытащил из своего рюкзака меч лю и отдал его епископу.